и это не интерес, а подозрение в твоей благонадёжности. Так что не будем целоваться на прощание даже символически, иначе я за неё не ручаюсь». Олег отступил на несколько шагов и вынужденно улыбнулся. «Дорогая, я надеюсь, поразмыслив, ты поймёшь всё правильно. Алик, мы знакомы с тобой столько лет, сколько я себя помню. Я тебя понимаю правильно с первого раза».